Глава четвертая. Живой дом. Перед сном я встала у печи, максимально позволила себе расслабиться, чтобы слышать все, что происходит. Мало того, что в такие моменты сосредоточенности я слышала, как чавкая нарва грызла кость во дворе, я даже слышала, как вдалеке кто-то ругался. Да, окна у меня были открыты, и двери тут никто не запирал, слышимость бешеная а при моих способностях вообще, как суперсила. Так вот, я полностью расслабилась и сказала громко и четко: «Здравствуй, дом!» В ответ тишина. Никакого полтергейста. Я опять громко заявила. «Это мой дом!» «Мой дом!» «Мой дом!» В этот момент стены задрожали. Картины с лошадьми начали падать на пол. А потом резко все остановилось и стихло. Я испугалась, замерла и от страха прикрыла голову руками. Когда все стихло, начала успокаиваться и почувствовала, что моя голова во что-то упирается. Я подняла руки и начала медленно ощупывать. Оказалось, что у меня над головой висит кочерга. Сначала от испуга я не поняла, что это. Да и такой утварью редко пользуются сейчас, если только зимой. Видимо, дому я не понравилась. И он решил замахнуться на меня. Кочерга продолжала висеть в воздухе. Я слышала, как Нарва пыталась пробраться в дом, но дверь плотно захлопнулась, когда все картины летели на пол. Я отошла в сторонку от висящей в воздухе кочерги, нервно сглотнула слюну, чтобы была возможность хоть что-то сказать, и произнесла твердо, максимально держа себя в руках, чтобы не рвануть на выход с визгом. «Это мой дом!» И тут я четко услышала чей-то глухой голос. «Я не дом!» В этот момент кочерга рухнула на пол. Я не выдержала и понеслась из дома, что было мочи, как будто все видела. Точно так, как в классических фильмах про духов, где пугают людей. Дверь сама распахнулась передо мной. Мне даже не пришлось тормозить перед ней. Прямиком я побежала в лес. Направление я хорошо знала. Такие пугающие моменты, почему-то даже отсутствие зрения не остановило бы меня. Но через пару сотен метров я остановилась. от Отчего бегу и кто за мной гонится? Нарва была рядом и провожала меня. Моя верная спутница. «Нарва, трость!» — сказала я ей. Через пару минут она уже тащила мою палочку мне. Я схватилась за нее и уже медленно поковыляла в сторону леса. Было темно. Домой возвращаться не хотелось. Было просто очень страшно. Нужно было все обдумать в спокойной обстановке. Держа трость в одной руке и поводок в другой, я шла медленно по дороге. Хотела дойти до реки, искупаться и успокоиться. Что делать дальше, даже не знала. Я была в растерянности. Тут я увидела размытые пятна света. Фары машины светили прямо на меня. Автомобиль затормозил. Хлопнула дверь. «Опять ты здесь?» «Конечно, я услышала голос Бориса. Но как же без него?» Нарва радостно начала тянуть меня к нему. «Ты что, опять к реке идешь? Я не знала, что ему ответить. Сказать правду и попытаться объяснить то, что сейчас творилось в доме? Так подумает, что я сумасшедшая. Конечно, он подумает, что я иду к воде с той же целью, что и вчера. Дежавю. Вот только это неправда. Чего молчишь? Тебя и на один день нельзя одну оставить, что ли? А ты вообще что тут делаешь? Караулишь меня? Конечно, караулю, — с сарказмом ответил Борис. Мне же больше заняться нечем. Он подошел ко мне, взял меня за руку. Пошли, садись в машину. Я не стала сопротивляться, потому что сама не знала, что мне делать после прогулки у воды «И вообще, куда идти?» Нарва с радостью запрыгнула в уже известную ей машину на заднее сиденье. Борис захлопнул дверь. «Вообще, у меня тут лесопилка недалеко. С работы еду». И мы поехали. «А куда мы едем?» – спросила я. «Ну ясно куда. Домой сейчас тебя отвезу». «Я не пойду домой». Жалобным голосом ответила я и почувствовала, как у меня задрожали руки. «Почему?» Не могу тебе ответить на этот вопрос. Куда угодно, только не домой. Лучше на улице буду ночевать. Вот это поворот. И что мне с тобой делать? Нарва заскулила на заднем сиденье. Вот видишь, даже собака тебя жалеет. Как я ненавидела, когда меня кто-то жалел. Так и хотелось ему грубо ответить, но я держала себя в руках. Я так понимаю, что ко мне домой ты не поедешь. Конечно, не поеду. С полной уверенностью ответила я. «А если и к себе не поедешь, то не оставлять же тебя на улице». Борис забарабанил пальцами по рулю. Видимо, так у него проявлялся мыслительный процесс. «У меня есть идея. Могу отвести тебя на лесопилку. Там, конечно, не как дома, но поспать есть где, и чайник работает. А у меня есть выбор. Ну, наконец-то, хороший и качественный сарказм слышу от тебя» а не просто всплеск плохого настроения. Вот так мы и поехали на лесопилку к Борису. Она оказалась совсем недалеко от моего дома. Если помните, я жила на окраине. Хотя, оказывается, раньше когда-то за моим домом были построены еще дома. Но прошло время, и их уже не было. По мере приближения к лесопилке все сильнее становился запах свежей древесины. Когда зашли внутрь, то я не смогла сдержать восторженных слов, «Боже, какой запах! Это просто восхитительно!» «Тебе нравится?» «Не то слово! Я тоже балдею здесь!» Потом Борис отвел меня в комнату для работников. Дал потрогать и нащупать, что и где находится. «Значит так, можешь тут переночевать. Но рано утром приходят рабочие. Примерно в полшестого они уже здесь. Я приеду в пять, чтобы помочь тебе» и не поставить в неловкое положение перед мужчинами. Хорошо? Да, я все поняла, я буду готова. Можешь мне оставить свой номер телефона? Я спросила это автоматически, но потом поняла, что телефон-то я оставила дома, и вообще неизвестно, ловит ли он здесь. Да, сейчас дам. Нет, не нужно, я забыла свой дома. Да ты, похоже, и одеться забыла, поржал надо мной Борис. Блин, как стыдно. Я ведь действительно выбежала в ночной рубашке. Какой кошмар. Эм, ну, раз так получилось, вот поэтому я приеду раньше работников и привезу тебе что-нибудь из одежды. А пока вот тебе плед. Борис дал мне плед и поставил у ног тапочки. Укрывайся и спи. Нарви я поставил миску с водой. Борис ушел. Я легла, но уснуть не могла. В голове все звучал этот голос из глубин дома. Может, мне просто показалось? А откуда тогда к черга Может, дом и правда проклят? Тогда что там случилось? Море вопросов и ни одного вразумительного ответа. Потом я представила, какой меня увидел Борис. Босоногая, в одной ночной рубашке, с собакой, в темноте идет к реке. Где не так давно он спас меня. Наверное, Борис думает, что я чокнутая. Хотя пусть думает, что хочет. Мне от этого не холодно и не жарко. Вообще все равно. Он мне никогда не нравился. Вот так вот. Под утро я ненадолго все-таки уснула. Борис, как и обещал, пришел рано, с рассветом. Он не просто пришел, а принес мне завтрак и верхнюю одежду. и где взял мои вещи?» «Ну, так к тебе заехал». Мне стало страшно. Получается, ему дом ничего не сделал и дверьми не хлопал, а мне устроил настоящий балаган. «Ты там ничего странного не заметил?» «Ну, ничего, кроме распахнутой двери, погрызенных костей у тебя на крыльце, валяющихся и кочерги по центру комнаты. А так вообще ничего. Абсолютно нормальненький такой дом. Я серьезно спрашиваю, не просто так. А я серьезно отвечаю». «Не знаю, что у тебя произошло. Может, Олег твой приходил и кости грыз?» «Кости? Это нарва везде разбрасывает!» «Да это и так понятно. Я же просто шучу. Простых шуток не бывает. А ты относись попроще и все», — ответил мне Борис и достал завтрак. запах омлетом и кофе. «Вуаля!» — махнул руками Борис над завтраком. «Самый наивкуснейший завтрак на свете!» приготовленный лучшим шеф-поваром с лесопилки. «Ты что, сейчас в конце речи поклонился?» «Да». «А как ты узнала?» Воздух колыхнулся. Мы приступили к еде. Борис медленно ел и точно хотел что-то спросить, но держал себя в руках, а потом резко выдал. «Ну что, у меня-то омлет вкуснее?» Я подавилась и начала смеяться. «Теперь понятно, почему омлет и кофе. «Ну так вкуснее же или нет?» «Омлет у тебя удался. а Кофе пить просто невозможно. Это же обычное растворимое пойло, которое пить противно». «Ну что было, то и взял». Таким обиженным и немного несчастным голосом ответил Борис. «Да все вкусно, все отлично, не переживай. Мне же еще и успокаивать его пришлось». Я положила свою руку на его и немного похлопала, чтобы поддержать обиженного мужика который вел себя как ребенок, а потом просто сказала «Спасибо тебе». Интересно как, но я чувствовала, что он доволен. Не знаю, как это происходит. Я даже знаю, когда люди рядом со мной просто улыбаются. Самое странное было для меня то, что я первый раз в жизни сама прикоснулась к нему и даже поблагодарила. Хотя он все равно был для меня немного противен. Прямо на каком-то молекулярном уровне. Ничего не могла поделать. После завтрака Борис повез меня домой. «Мне зайти с тобой?» «Нет, я сама». Я уже вышла из машины и уже собралась уходить. Как вдруг вспомнила. «Борис, стой!» «Что?» «А где живет баба Катя, знаешь?» «Ну, допустим, а тебе зачем?» «Мне сказали, что она многое знает о селе» и мне хотелось бы у нее кое-что спросить. У меня много вопросов. Я могу тебя отвезти, но только после обеда. Я сейчас просто спешу. Хорошо, благодарю тебя и буду ждать. Борис уехал, а мне нужно было как-то договариваться с домом.